Часть четвертая, Глава первая. Даже в страшных снах я не могла представить, что когда-нибудь добровольно последую за демоном в подвал его дома. Но именно это мы с Кортьяном и делали. Друг за другом шли вслед за хозяином дома в его лабораторию. И защита здесь была. Если на меня произвели впечатление охранные чары кабинета магистра, то здесь... Здесь можно было просто сесть и остаться навсегда пытаясь разобраться в хитросплетениях арканов выполнить разом столько условий чтобы защита признала тебя хозяином едва ли мог кто-то еще кроме господина эльтрана и даже ему пришлось нелегко стоило демону прикоснуться к будто бы заложенной камнем арки брызнула кровь хранитель а здесь был даже он отказывался впускать кого бы то ни было без подношения я заплачу двойную цену Обернувшись в мою сторону, сообщил дракон в пустоту. «Тройную», — усмехнулся господин эльтрана и кивком указал на последовавшего за нами Тута. «Тройную», — согласился дракон, и прежде чем я успела возразить, что хоть за фамильяра заплачу сама, положил руку на арку. Я отвернулась. Видеть, как из-за меня истекает кровью дракон, было тяжело. Это было неправильно. И пусть моя кровь оставалась при мне... Я как наяву чувствовала, что теряю что-то другое, что-то важное и родное. Охранитель пил, не позволяя Картиану отдернуть ладонь. Закусив губу, я посмотрела на дракона и чуть не выругалась. Веер был бледен, но по решительно сжатым губам и упрямому взгляду, отсылавшему меня назад, я поняла, что отступать он не намерен. Он заплатит за всех, даже если после упадет без сил. И я была с этим не согласна. Это уже не было простой галантностью или мелкой услугой. Это была жертва. «Отпусти его». Моя рука легла поверх ладони дракона. «Каэртелла Ансталия. Да, так поступать не следовало. Это было не то, что невежливо, это была настоящая грубость. Угрожать хранителю развоплощением, но именно это я и делала. В чужом доме под взглядом хозяина, но защищая свое. «Кирти!» Со стоном выдохнул дракон, когда камень отпустил его руку, а арка дрогнула и расширилась, предлагая нам уже войти и забыть о мелком недоразумении. Да уж, в присутствии хозяина было плюс. Хранитель мог подчиниться приказу и... Я недобро прищурилась. «Вы нарочно заставили картиана заплатить больше?» «Он сам предложил». Пожал плечами демон, но он выглядел довольным. От улыбки на его лице даже ямочки на щеках проступили, делая его зрительно менее опасным. Только я не обольщалась. Напротив, ко мне пришло четкое понимание, почему моему дракону пришлось заплатить так много. Куда больше, чем самому демону. А ведь кровь дракона – один из сильнейших компонентов любого зелья и источник огромной силы. Оставь. Картиан перехватил меня за руку. Его лицо уже начало приобретать здоровый цвет, и я немного выдохнула. Но сама ситуация... Эльтран-демон, напомнил мне дракон. Он не может себе позволить упустить даже мимолетный шанс. Я промолчала, но пообещала себе больше не обольщаться. Каким бы вежливым, добрым или понимающим ни оказался этот демон, все было напускным. Тут потерся о ноги и требовательно мяукнул, вынуждая наклониться и взять его на руки. Я подчинилась, вновь чувствуя, как в меня вливается чужая сила. Вот только мне она была не нужна. Я чувствовала себя вполне сносно, в то время как Кортиан... Я чего то знала, чувствовала его как продолжение себя и понимала, что его резерв сократился почти вдвое. И это было нехорошо. Я не знала, насколько часть демонической крови, каковую я даже не замечала в драконе, поможет ему восстановиться в этом мире. Но помнила слова о магах, обреченных здесь на смерть. Помнила и боялась. И с каждым вздохом, что щедро наполнял меня чужой силой, я хотела поделиться ею с Кортианом. «Если ты не возражаешь», — шепнула я коту, и тут кивнул, будто знал, о чем я прошу и поток энергии стал еще больше. А я попыталась вспомнить все ощущения, что испытывала, когда дракон делился со мной своей силой. Наши взгляды встретились. Мой, просящий принять. И его, готовый отказаться. Я так хочу. Не знаю, сказала ли я это вслух или подумала, но Картиан сдался. Черты его лица смягчились, и он прикрыл глаза, разрешая мне поступить, как я считаю правильным но не собираясь помогать. И в этом был весь он. Дракон, который неожиданно стал мне дорог настолько, что и взгляд демона перестал мешать, и собственная накатившая слабость, когда поток, наполнявший меня силой, резко сменил направление, уходя вовне. И единственное, что меня волновало, чтобы сил хватило, чтобы бледность окончательно ушла с лица Виера. «Достаточно». Остановил он меня спустя какое-то время. Я вздрогнула, возвращаясь к реальности, и с удивлением обнаружила, что больше не держу на руках Тута. Кот сидел на коленях у демона, а Кортиан крепко меня обнимал, согревая собственным теплом и... Теперь уже точно нашей общей силой, которая принялась быстро вливаться в меня. Нет. Я резко отстранилась, насколько мне это позволили, поддержав и не дав оступиться. Неужели? Язвительно отозвался демон и ссадил тут из колен. Я покосилась на блондина и в очередной раз нахмурилась. Слова демона, его тон, противоречили выражению лица. Внешне он был доволен, как получивший подтверждение своей теории человек, но звучал, как рассерженный ворчун. «Именно так», — спокойно подтвердил Картиан. И пояснил для меня. «Эльтран не оставил бы меня без помощи» но и отказать себе в небольшой месте не смог. Верно? Добровольно отданная кровь дракона, пусть и порченная слегка, слишком сладкий куш, — легко подтвердил демон. Но я был бы непозволительно расточителен, если бы позволил ее источнику умереть, особенно в бесполезной человеческой постаси. За драконию выручить можно куда больше». От мечтательного вздоха демона меня перекосило, хотя еще пару недель назад и я бы думала так же, считая дракона прежде всего поставщиком редких ингредиентов для зелий. И сейчас, будто глядя на себя прежнюю со стороны, я испытала жгучее чувство вины. Продолжайте. Неожиданно прикрыл глаза, будто от наслаждения демон, откидываясь на спинку кресла. Единственного, что лишний раз подтверждало. Гостей хозяин дома в своей лаборатории не принимал. «Пить вашу боль — истинное удовольствие». Впрочем, коктейль из облегчения и признательности тоже был весьма недурен. И... Демон открыл один глаз и подмигнул мне. «Лишить меня этого удовольствия, мой дорогой племянник, не в состоянии. А что может быть приятнее бессилия любимого родственника?» Его полное поражение. Холодно ответил на, казалось бы, риторический вопрос Кортиан. «Возможно, мне следует открыть глаза болеарцам на некоторые нюансы их нового развлечения. Как считаешь, будут ли люди пользоваться вашим детищем, зная, что лично оплачивают демонам удовольствие питаться их эмоциями? Какую бы пользу ни приносил ваш новый транспорт, не каждый согласен чувствовать себя едой?» Демон не стал отвечать. Но его изменившийся взгляд, из которого ушли все нотки веселья, а появилось мрачное обещание, говорил откровение слов. Кортиан сказал то, что ему не готовы были прощать. Перешел ту черту, за которой не может быть возврата. «Я готов дать клятву, что не буду способствовать открытию истины. Я должен поинтересоваться твоими условиями». Эльтран чуть склонил голову, а я четко осознала. Мы с драконом стоим на тонком льду, по которому уже змеятся трещины. И один шаг, один неверный вздох, и мы окажемся в воде, выбраться из которой нам уже будет не суждено. Если желаешь. Картиан даже позволил себе улыбку, а я... До меня медленно, но начало доходить еще кое-что. Проект, о котором говорил дракон. Новый транспорт болеарцев. Железная дорога, о которой не говорил только ленивый способ не платить магам и не трястись днями напролет в экипажах. Она пугала и вселяла надежду. И даже в Краудгарде они слышали. Даже Верховная интересовалась, где пройдет ближайшая станция, а кто-то уже даже купил билеты. И судя по тому, какой ажиотаж это вызывало, в первые дни после открытия в дешевые вагоны набьется столько желающих прокатиться, что эмоции, если именно они нужны были демонам, будет хоть отбавляй. Восторг, страх, любопытство, злость и раздражение из-за неудобств, сопряженных с толпой. Золотое дно. И Кортиан обещал похоронить все это. И осознав это, я была вынуждена отдать должной выдержке хозяина дома. Чего ты хочешь? Лиер не желает видеть демонов на своей территории. А я не готов мириться с присутствием тех из них, кто угрожает процветанию Маргалина. И нарушить волю своего повелителя готов. Я всегда считал, дядя, что вы достаточно компетентны, чтобы ваши подчиненные не попадались на глаза моим. И ты так легко предлагаешь мне уступки. Не боишься, что она тебя предаст? Взгляды обоих мужчин сошлись на мне. Даже если и так, я приму ответственность. Не дав мне сказать ни слова и уж тем более пообещать, что все сказанное здесь не выйдет за пределы этих стен, заявил Картиан. Прилив благодарности накрыл меня с головой. Но, увы, я слишком привыкла искать в чужих словах подвох, а потому оговорка дракона меня немного расстроила. Хотя и глупо было ожидать полного доверия, особенно когда я сама не знаю, как далеко простирается моя собственная вера в Виера. Я незаметно дернула себя за прядь. Проверенный годами способ и на сей раз не подвел. Боль отрезвила. Но если я этому обстоятельству удовлетворенно улыбнулась, то демон удостоил меня осуждающим взглядом. Будто такая нехорошая, я сначала показала ребенку конфету, а после как минимум сунула ее себе в рот, заставляя несчастного видеть, ощущать запах сладости, но быть не в силах ее попробовать. «Пусть». Спустя некоторое время принял решение демон и поднялся на ноги. Опустившее кресло тут же занял мой фамильяр, словно имел полное право так поступать. Впрочем, судя по тому, что господин Эльтран проигнорировал поступок кота, тут у действительно это было позволено. Кем же ты был и как оказался среди призванных духов? Пронеслось в голове, но быстро исчезло, вытесненное новыми раздумьями. Господин Эльтран быстрыми движениями воспроизводил поисковый круг и делал это настолько точно, что мог бы преподавать в Кроутгарде, а не заниматься... А чем, в принципе, может заниматься демон? — О, чем только не может! — усмехнулся светловолосый мужчина, давая понять, что я начала рассуждать вслух. — Честным трудом! — угрюмо заметил Картиан, отойдя подальше от центра комнаты, где полностью царил демон. «Для демона самый честный труд искусства обмана», — отмахнулся господин Эльтран. Поднялся, окинул цепким взглядом пентаграмму и, убедившись, что его работа идеально, взглянул на меня. «Зелье у вас свое или здесь нужно поспособствовать?» «Свое». Я коснулась карманов и под взглядом демона поставила на стол у стены все четыре склянки. «Хватит», — удовлетворенно отметил блондин. «Вы сумели сохранить что-нибудь, принадлежащее вашей матери? Или используем вашу кровь?» «Тебе хватит и моей», — вмешался в разговор Картиан. И почему он это сделал, пояснений не требовало. Кровь давала власть над ее обладателем. И, расставшись со своей, чтобы уберечь меня от перспективы кормить хранителя, дракон не собирался уступать и демону. «Кое-что осталось», — Я открыла медальон и протянула демону остатки пряди. Этого хватит? Должно. Кивнул демона, я почти опустила волосы ему на ладонь, но Картиан не позволил. Никогда не давай демону ничего, что он может использовать против тебя или кого-то другого. Мне ему ничего не стоит позаимствовать один из волос. Для ритуала это не станет критической потерей, но Эльтрано может когда-нибудь пригодиться. И невозможен. Не без уважения, сказал демон и отошел от пентаграммы. Ритуал вам знаком. Силой Турлиан с вами поделился изрядно, доступ к резерву Картиана имеется. Вперед, покажите мне уже, с кем из сильных мира сего мне предстоит разругаться. Я улыбнулась, посчитав слова демона шуткой, но никто из мужчин даже уголками губ не поддержал мое веселье. Я виновато опустила взгляд. Сжала-разжала кулаки, собираясь с духом, и... Повторила ритуал. На сей раз буйства силы не было. Напротив, я отцедила силу по капле, вливая ее в знаки так медленно, что будь дело в Кроудгарде меня бы выгнали с позором, но здесь я словно преодолевала себя. Медленно, упрямо, неуклонно, до черных мушек перед глазами, до поврежденной кожи на ладонях. И даже хлынувшая ко мне чужая сила и от Кортиана и от решившего вновь вмешаться тута, не способна была этого изменить. Я могла удержать и использовать лишь малую ее часть. Если бы фамильяр не стал делиться со мной просто прорвой энергии, непонятно откуда взятой, мне бы не хватило сил закончить ритуал. Я села на каменный пол тут же, едва линии пентаграммы вспыхнули, напитавшись. И, вероятно, тогда же сознание оставило меня. Ненадолго но этого хватило, чтобы, придя в себя, я встретилась взглядом с картианом, на коленях которого лежала моя голова. Наконец-то! Судя по голосу, демон был крайне раздражен, а я почувствовала резкий запах настойки вонючки. Такую обычно носили с собой, когда наставницы ставили практикум где-нибудь на старом кладбище. Тогда мне не приходилось знакомиться с ней поближе. Но сейчас определенно без нее не обошлось. Все это за доли секунды пронеслось в моей голове, а после я попыталась подняться. «Не так быстро», — предупредил меня дракон, осторожно помогая сесть и удерживая от скоропалительных попыток сорваться с места, обняв за талию. «Ритуал?» Я посмотрела на пентаграмму и сердце пропустило удар. Линии не горели, и новой путеводной нити не было. Все мои усилия, все жертвы, все было напрасным? Все прошло правильно. Поспешил утешить меня дракон. Но Эльтран погасил нить. З Зачем? Затем, моя дорогая, что ни вашей матушке, ни ее покровителю. Лучше пока не знать о нашем к ним интересе. Я беспомощно посмотрела на дракона, но Кортиан кивнул, давая понять, что согласен с выводами демона. «Но я хотя бы могу узнать...» «Узнаете». Оборвал меня господин Эльтран и скривился так, что все обнадеживающие мысли меня покинули. «И увидите, и услышите, и, возможно, даже потанцуете...» Мрачно заверил меня демон и добавил. «Если, конечно, умеете». «Умею». «Танцевать она будет только со мной». Вмешался в разговор дракон, и я даже не разозлилась. От чего то желания возражать у меня не возникло. Напротив, сердце дрогнуло и меня затопило благодарностью. Кортиан не собирался оставаться в стороне. Не собирался меня бросать, не собирался уходить. «Один танец хозяину дома должна каждая гостья. Это традиция. И в доме Вестолеев ее лучше соблюсти», — спокойно пояснил господин Эльтрана и с усмешечкой добавил. «Или хочешь занять их место?» «Меня должен признать, этот вариант устроит. Заодно получишь все их имущество, включая ведьму. Ее можешь оставить себе, а я займусь остальным». «Обойдешься». Отверг предложение родственника Картианы и пояснил тихо для меня. «Каждая принятая здесь вещь затрудняет возвращение в наш мир. Поэтому демоны так стремятся заключать договоры с ведьмами и скреплять их собственными потомками» потому сотрудничество между кланами идет поколениями. И самое дорогое, что есть у каждой семьи здесь, — договор. Наш мир дает им слишком много силы. И те крохи, что уходят обратно, даруя смертным исполнение их желаний, — ничто для демона. То есть нам здесь лучше даже не есть? Уточнила, чувствуя, как скованный переживаниями голод начинает себя проявлять. Желудок сжался, намекая, что без работы чувствует себя не лучшим образом. «В идеале, да», — подтвердил дракон, и я с тяжелым вздохом полезла в еще один карман. Извлекла оттуда тонкую пробирку, разбить которую, впрочем, было сложнее, чем закаленное стекло, и, откупорив ее, отпила глоток, оставляя второй для дракона. «Вам...» — я протянула ему флакон. «Из нашего мира. Мы всегда с собой носим на случай, если судьба занесет куда-нибудь, где не будет ни еды, ни воды, ни возможности он ее добыть». — И здесь не обошлось без Вельмельгина Тарасской? — вздернул бровь демон, и я была вынуждена кивнуть. Именно так звали Верховную, настоявшую на включении в перечень обязательных вещей сытого зелья. — Неблагодарная девчонка! — покачал головой блондин, а я на какое-то время выпала из реальности. Вельмельгина жила в далеком прошлом. «Если предположить, что господин Эльтран знал ее лично и называл моего дракона племянником...» «Между нами не одно поколение», — успокоил меня Кортиан, подслушав мысли и поцеловал в макушку. «То есть вам меньше ста лет?» На всякий случай уточнила я и, пользуясь тем, что зелье начало усваиваться и ноги уже не должны были меня подвести, поднялась, выскользнув из объятий дракона. «Больше». Неихидно отозвался демон и доверительным тоном заметил. — Пару лет назад я преподносил моему дорогому родственнику подарок на юбилей. Уточнять, сколько именно лет стукнуло Кортиану в этот момент, господин Эльтран не стал. Только хитро подмигнул мне и весело улыбнулся дракону. Впрочем, уже через миг улыбки на лице демона как не бывало. Он нахмурился, что-то подсчитывая в уме, и приказал. «У вас есть четверть часа, чтобы привести себя в порядок. Тиан, тебе лучше изменить лицо. Марлитас не будет рад видеть на своем празднике дракона. А уж его гости!» И не задаваясь глупыми вопросами, где и как мы сможем последовать его совету, демон ушел. «Идем». Позвал меня Кортян, беря меня за руку, и тоже направился к выходу.